84. Это, несомненно, был один из лучших из всех когда-либо созданных альбомов. Hounds of Love, Кейт Буш. В его личном списке любимых альбомов он находился в самом топе, в компании Abbey Road, Computer World, Nevermind, Hunky Dory и еще нескольких других. Песня «Running up that hill» была не только одной из лучших в мире композиций. Это был эпический шедевр длиной всего в пять минут, и каждый раз, когда он слышал, как она поет «Скажи мне, мы оба важны, не так ли?» своим хрупким, как крыло бабочки, голосом у него на глазах наворачивались слезы. Он не мог объяснить почему, но по какой-то причине песня трогала его до глубины души. Но сейчас он выбрал не эту песню, а предпоследний трек альбома «Hello Earth». Это была любимая композиция Сони, и когда он прибавил громкость, реакция последовала сразу в виде улыбки с кухни, где жена начала готовить простой ужин. «Как насчет бокала вина?» — спросила она, поднимая бутылку красного. Он кивнул, и она тут же открыла бутылку и достала бокалы. Она была абсолютно права насчет своего выступления в Данкерс этим вечером. Как только зрители покинули зал, и сотрудники смогли опустить вниз и открыть ящик, из него вышла абсолютно новая Соня, которая сразу подошла к нему. Исчезли неуверенность и замкнутая тьма. Исчезла холодность. Вместо них была сила, которая напомнила ему об их первых годах в качестве пары. Ещё до появления детей, когда их было только двое, когда весь мир был у их ног и не было ничего невозможного. Она наполнила оба бокала, а он подкатил к кухонному столу на своей инвалидной коляске, взял один из бокалов и поднял его. Она взяла второй, чокнулась с бокала мужа и выпила. После этого отставила бокал в сторону, наклонилась вперёд и поцеловала его. осторожно, стараясь не коснуться ни одной из ссадин или синяка на его лице. И все же поцелуй причинил немало боли, но это его нисколько не волновало. В ее поцелуе была близость, это единственное, что имело значение. Близость и нежность, которые со всей ясностью говорили о том, что если в какой-то момент и возникло сомнение в том, что их на этом свете только двое, то теперь оно исчезло. навсегда. В то же время действие анестезии, которую ему сделали в государственном госпитале Копенгагена, начало проходить, и он чувствовал, как боль от ранения в бедро стала возвращаться. Но это было ничто по сравнению с тем, что его телу пришлось пережить до этого, в тот же день. И благодаря тому, что жизненно важные органы не были повреждены, доктор дал добро на его просьбу не оставаться на ночь, и он как можно быстрее отправился в дом культуры Данкерс в Хельсингбурге. И вот они наконец-то были дома, и ему хотелось быть только здесь. Хотя им с Сони было, что рассказать, и у каждого из них накопилось много вопросов друг к другу, последний час прошел в основном без слов. У них впереди еще уйма времени, и прямо сейчас все вопросы, ответы и объяснения казались ненужным балластом. «Папа!» Фабиан обернулся и увидел Матильду, стоящую в прихожей и наблюдающую за ним. «Привет, Матильда», — сказал он, улыбаясь, хотя это причиняло немалую боль. Впервые за несколько недель он узнал ее, Свою родную дочь. Эта девочка, которая стояла там и смотрела на него, была его Матильда, его дорогая доченька. Ее взгляд, конечно, выражал шок и обеспокоенность, но это был ее взгляд. Ее больше ничей. «Пап, что произошло?» Она поспешила к нему. «Что они с тобой сделали? Тебя избили? Ты выглядишь просто ужасно!» «Матильда...» «Я обещаю обо всем рассказать тебе. Я все-все расскажу. Но не сейчас. Сейчас я очень хочу вкусно поужинать и насладиться тем, что мы вместе. Договорились?» а? Матильда кивнула, наклонилась и обняла его так осторожно, как только могла. Он ответил на объятие. Соня тоже присоединилась к ним. Не хватало только Теодора.